Глава 3 Первая часть главы. Гидрокрейсер «Алмаз», 8 сентября 1854 года. Сергей Виллисов, попаданец. Корабли идут в строю пелинга Заветный держится на правом крамболе «Алмаза». Высоченный ходовой бурун, разведенный миноносцем, временами скрывает полубак. Денис Бага, наша полетная палуба, как говорят американцы, остался милых в семи за кормой. Сейчас с него спускают на воду гидропланы, укладывают в кабину мелкие до двух пудов весом бомбы. Половину ночи новоиспеченный авиатендер шел на 12 узлах, едва поспевая за алмазом. Инженерный прапорщик, отреженный в машинное отделение морского быка, божился, что и это многовато для изношенных механизмов. К рассвету корабли заняли позицию впереди и южнее по курсу каравана. и гидропланы нанесли союзникам несколько визитов. Сегодня ожидалось продолжение концерта. Я в который уже раз за утро порадовался, как нам повезло. Волнения почти нет, над морем легкий ветерок, идеальные условия для полетов. Связь тоже не подкачала, рации били с палубы на добрых полтора десятка километров, а с гидропланов почти вдвое дальше. Когда делили УКВ-передатчики, случился небольшой скандал. Зарин хотел непременно наладить голосовую связь с Заветным, но мы с фон Эссеном встали стеной. Одна из раций отправилась на Денисбага, и точка. В итоге командир крейсера уступил, и связь с Заветным теперь поддерживает по старинке морзянкой. С тендера радиообмен вел мичман Энгельмейер. В воздухе царил бравый прапорщик, а должность диспетчера этой радиосети досталась ясное дело мне. Зато теперь я был в курсе всех дел отряда. а их дел, то есть, хватало. Например, вечером неутомимый Кобылин намешал на полуюте морского быка два ведра кустарного молотов-коктейля из олифы, скипидара и машинного масла. Литнап вместе с мотористом аппарата Севинского, неугомонным Рубахиным, до ночи провозились с терочными запалами. На них извели все спичечные крапки, которые удалось только раздобыть. Зато теперь Ящик, набитый бутылками из подрома дожидался своего часа, чтобы занять место в кабине. Фон Эссен, узнав об инициативе Кобылина, скептически хмыкнул, но препятствовать не стал. Бомб все равно не хватало, а бутылки, глядишь, и разожгут на палубах британцев пожар другой, если, конечно, Кобылин попадет. Рация ожила. Алмаз, Алмаз, 32 в канале, проверка связи. 32 слышу вас хорошо, отбой. Это лабанов ростовский Прапорщик невыносимо горд своей новой ролью, тем более, что сегодня от него и правда многое зависит. Алмаз и Заветный торопятся на пересечку каравана. Капитан первого ранга Зарин намерен обстрелять с большой дистанции ордер охранения, заставить повернуть навстречу русским. Повернут, никуда не денутся, не в характере гордых бритов ждать, пока их расстреливают с дальней дистанции, а затем Форсируя машины, в кочегарках припасено несколько бочек мазута, им будут поливать уголь, прежде чем забрасывать в топки. По дуге обойти охранение и атаковать транспорты. Правда, в голове одной из колонн идет Наполеон. А еще там французские пароходы-фрегаты с пиксановыми пушками. Но они забиты солдатами и лошадьми экспедиционных сил. Хорошо, если смогут стрелять орудия верхней палубы. В батарейных же палубах настоящий Ноев ковчег, О нормальной работе расчетов можно забыть. Алмаз с миноносцем ворвутся в походные колонны транспортов, как волки в овчарню. Пушки Кане уверенно кладут снаряды в цель прямой наводкой с полутора-двух километров. Это будет не бой, а бойня. Если, если только корабли охранения, маневренные, хоть и тихоходные, не прижмут нас к линейному ордеру. Чугунные ядра способны натворить бед. если угодят с трех-четырех кабельтовых в небронированный корпус бывшей яхты или миноносца. Дымный порох в круглой бомбе много слабее начинки осколочно-фугасного снаряда, но ведь и такой взрыв разбрасывает во все стороны острые, как бритвы, чугунные осколки. Они калечат механизмы, дробят в стеклянную пыль линзы прицелов и дальномеров, выкашивают расчеты, прикрытые лишь парусиновыми обвесами. С расстоянием в несколько миль даже самый внимательный наблюдатель – Вооруженный отменной цейсовской оптикой не сразу разглядит выросший у форштевне Бурун. Точное указание на то, что корабль резко увеличил скорость. Воздушному зрителю корабли кажутся неподвижными, и далеко не всякий сможет верно определить курс цели. И если прозевать момент поворота, не уловить прироста скорости, дистанция между загонщиком и добычей начнет быстро сокращаться, а длинная 32-фунтовка, каких немало на английских кораблях, На предельном возвышении бросает ядро на милю с лишним. Да, попасть на таком расстоянии – задачка из области ненаучной фантастики. Но английские артиллеристы умеют пользоваться квадрантами, кому-то из них может повести Чтобы этого не допустить, и нужен Лобанов-Ростовский с его кенводом Прапорщик полтора года летает с Марченко. Он умеет определять и скорость, и курс с любого ракурса на запредельной для других летнабов дистанции. Но... Море сплошь покрыто британскими кораблями. Матросы на них бесстрашные и умелы и приказы им отдают лучшие военные моряки на свете, офицеры королевского флота. И пусть против них играют 50 лет технического прогресса, горько пожалеет тот, кто недооценит такого врага. Корветы и пароходы-фрегаты Royal Navy сделают все, чтобы поймать наглецов в перекресте своих курсов. И только от прапорщика, что сидит сейчас на левом сиденье, зависит, получится это у них или нет. «Лево десять!» «Есть лево 10 есть лево 10 отозвался рулевой и закрутил штурвальное колесо. Латунный обруч, начищенный до зеркального блеска, обдал людей на мостике солнечными зайчиками. «Руль лево 10 «Как катимся?» «Медленно влево!» Я вгляделся в горизонт, отыскивая хотя бы самую мелкую зацепку. К примеру, вон то облачко. Бушприт и правда сместился влево, еле-еле заметно. «Отводить!» «Есть отводить!» Блокированные спицы замелькали в обратную сторону. «Руль прямо!» «Как на румбе!» Рулевой сочурился на картушку компаса. «На румбе 36!» «Так держать!» «Есть так держать!» Зарин выдернул из амбушюра кожаную пробку. «Машина! Держать три четверти!» В переговорной трубе заклокотало, захрипела командир крейсера удовлетворенно кивнул и повернулся ко мне. «Голубчик, Сергей Борисович, что у летунов?» Я зашарил на поясе, нащупывая рацию. Неудобно-то как. Засмотрелся на военно-морские экзерциции, а о своих обязанностях забыл. 32 я Алмаз, доложите, прием!» «Я 32 взлетели, идем к вам, встречайте!» Голос Лобанова Ростовского звучал громко, отчетливо. Я собрался повторить доклад, но Зарин отмахнулся. «Не надо, мол, сам слышал!» Разведчик появился минут через семь. Прошел над самыми мачтами, дважды качнул плоскостями, желтый перкаль, насквозь пронизывали лучи утреннего солнца. Литнап засимафорил шлемом, Зарин помахал в ответ, гидроплан задрал нос и полез вверх, уменьшаясь до размеров шмеля, мухи, звенящей точки. Я проводил его взглядом. Сегодня князь летит с Марченко на их аппарате. фон Эссен возглавит ударное звено 3М5 с бомбами и пулеметами. Номер 9 Мич Моноцевинского, Корнилович, который летит на аппарате покалеченного Качинского и собственный Эссена 37. -й. Никто ясное дело не ждет, что авиаторы перетопят полуэскадры. При Зангулдаке из 300 разнокалиберных гостинцев в корабли попало только три а вот устроить сумятицу в походных колоннах это сколько угодно, это запросто. Десятки пароходов За каждым по два-три парусника на буксире, при некотором везении каша получится знатная. Марченко с лобановым ростовским предстояло как минимум три вылеты. и все без бомб. Впрочем я не сомневался, что своенравный князь прихватит свой драгоценный льюис. Эсен, по моему совету оставил одну из машин на авиатендере, чтобы экипаж 32 мог истратив горючку немедленно вылететь, а не ждать, пока моториста заправят и обнюхают их собственный аппарат. Но не верю я, что капризные гномы осилят два вылета подряд без минимальной профилактики. Да, этой парочке придется несладко А что делать? Не менять же в разгар боя экипаж разведчика. Пока пилот сориентируется, пока поймет, где транспорты, а где ордер прикрытия, где французы, а где британские корабли. Вот и они, судари мои, произнес командир Алмаза. Что ж, «Еще полчаса, много три четверти, и сможем поприветствовать господ союзников!» Узкая полоса над самым горизонтом наливалась неопрятной чернотой. Это дымили сотни труб – британских, французских, турецких. Черноморское небо пятнало сажа Кардифа, сгорающего в топках пароходов фрегатов винтовых линкоров и транспортов, груженных так, что они сидели по самую ватерлинию. Снова ожила рация. «Алмаз!» «Я тридцать вторая! Косту 28 По вашему курсу миль семь! Трехмачтовое судно! Идет под парами! Пушки на палубе!» Я выкрутил регулятор громкости до упора, и теперь доклады Лобанова-Ростовского слышали все на мостике. «Отлично!» – Зарин заулыбался, потирая мясистые ладони. «Это фрегат или корвет охранения! Примем Косту, обойдем! Незачем нам с ним сейчас бодаться!» «Сергей Борисович, пусть глянут, что у нас слева по курсу!» Я отжал тангету. «32-й, это Алмаз!» «Сместитесь к запа... к Весту!» «Милинаторе! Осмотритесь! Как поняли, прием!» «Алмаз! 32-я! Вас по...» Ответ прапорщика заглушила трель горна. Ее подхватили боцманские дудки и колокола громкого боя. Сразу сделалось шумно и тесно, Но лишь на несколько мгновений. Заскрежетали запорные ручки, залязгали броняги и крышки иллюминаторов. Расчеты разлетелись по плутонгам. По всему кораблю вновь воцарился торжественный строгий предбоевой порядок. А горн заливался. Наступил нынче час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг. Долг! Долг! Долг! Прав, Пикуль, прав. тот самый мотив.